На самом деле я никуда не торопилась. Просто хотела побыть одна, потому что теперь в доме был постоянный свидетель того, чем я занимаюсь. Отменился телефонный разговор с Кирьяновым. Я не могла спокойно проверить электронную почту, потому что Саша маячил где-то рядом и случайно мог засунуть нос в чужую переписку. Даже с пожаровым не получилось связаться, потому что Саша снова грел уши. А еще... Я до зубного скрежета возненавидела такси. За последние дни пришлось пользоваться услугами перевозчиков несколько раз, и каждая поездка была для меня пыткой. Водилы выбирали не те маршруты, поголовно подрезали других дорожных наездников и непонятно за что драли большие деньги с пассажиров. Я же скучала по своей машине, за рулем которой чувствовала себя абсолютно свободной. Но как бы мне ни хотелось, я не могла изменить ситуацию. Машина осталась там, где мне появляться было не рекомендовано. Да и с самой тачкой могли что-то сделать. Что-то нехорошее. Купив стаканчик кофе, я села на скамейку на автобусной остановке и позвонила Пожарову. «Не отвлекаю?» – спросила я. «Нет», – ответил он, – «заболел, сижу дома». «Боже мой! Прости, пожалуйста, но разговаривать-то хоть в состоянии?» «В состоянии, конечно. Закинулся каким-то шипучим порошком. Теперь хожу с лимонным амбре. Что-то оно не работает. Вот жду, сдохну или нет». Пожаров был в своем репертуаре. Он не являлся пошляком или хамом, но кто-то мог посчитать его именно таким. «Небритый!» Рыжий, матерящийся, с вечно недовольным лицом. Типичный представитель приверженцев домашнего насилия и любителей поскандалить в очередях. А потом я увидела, с какой нежностью он относится к маме. Пожарву я позвонила не просто так. Просить его о помощи стало уже доброй традицией. Кирьянова без необходимости дергать за погоны не хотелось, да и не помог бы он мне. Степа, удели мне немного времени, пожалуйста. Трубка издала несколько коротких воющих звуков. Степан собирался чихнуть. Я подождала, пока он справится с последствиями. «Где подхватил эту заразу?» «Не устало сообщил он. «И нос, и горло, и глаза, все полегло. Ну, что там у тебя?» «Вспомни тот день, когда к твоей маме приехал энио Ты видел, на чем он к тебе прибыл?» «На самолете», – засмеялся Пожаров. Ну, Тань, на машине, конечно, не пешком же. Видел, конечно, сам открыл ворота. Он прибыл на черном Мерседесе. Это я отлично запомнил. Он был с водителем или без? Да сидел кто-то там за рулем? Не помнишь ли, как выглядел тот человек? Дай минуты воды выпью. Я терпеливо ждала, пока он удовлетворит свои насущные потребности. Вернулся Степа довольно быстро. Попил, крякнул он и прочистил горло. «Ох, Господи, дай мне сил до лекарства помощнее!» Водитель с ним был короче на короткой ноге. Это первое, что запомнил. Мерседес заехал на участок, остановился, но из машины никто не вышел. Я еще подумал, он что, хочет, чтобы я ему дверь открыл и спину подставил? Подходил я к машине с заднего бампера и заметил через заднее же стекло, что они там жестикулируют. А потом водитель хлопнул Энию по плечу. Жест, вполне себе указывающий на дружеские отношения. Вот я и подумал, что между ними какие-то свои отношения. Не совсем рабочие, а приятельские, что ли. Нет, описать водителя не смогу, не рассмотрел. Степан очень подробно ответил на мой вопрос. Я даже не ожидал такого. Саша не лгал о том, что они с Энио были не просто начальником и подчиненным. Нет, тут другое. Они были партнерами. Но что-то во время рассказа с Сашей меня напрягло. И вспомнилось это уже после того, как мы поговорили этим утром. Что же было не так? И в какой момент? «Не спи!» – выдернул меня из размышлений пожаров. «Я тут-тут». «То есть все то время, пока Эннио был у твоей мамы, водитель не покидал машину?» – усомнилась я. «Может быть, ты просто забыл? Сколько времени длился сеанс?» час или немного больше, я не забыл. Я не видел. Если ты помнишь, я тоже присутствовал на сеансе и постоянно в окно не смотрел. Поняла, поняла. У тебя все? Кашлянул пожаров. Если все, то я пошел помирать дальше. Пока все, машинально ответила я. Спасибо, Степ, выздоравливай.